Рассказ о фермопилах Аристотель преподавал также историю Эллады. О воинах рассказывал он, о героях, о том, как персы грабили и жгли Афины, о том, как защищали Селины и как они прогнали персов. «Учитель, расскажи нам о таком героическом подвиге», попросил Александр, «который остался прославленным навеки». «Хорошо». Согласился Аристотель. Я расскажу вам о многих подвигах, совершенных эллинскими героями, о битве при Соломине, о битве при Марафоне. Но сначала расскажу о подвиге Леонида, царя Спартанского. Фермопилы, как известно, узкий проход между горами и морем, ведущий в середину Эллады. Когда персы на своих кораблях подошли к фермопилам, элины, которые собрались защищать проход, испугались и ушли. А Леонид, царь Спартанский, решил остаться на месте и загородить персам проход. Он послал гонцов в разные города за помощью, потому что войска у него было мало. Но в это время начался Олимпийский праздник, праздник всей Лады. и города по этой причине не прислали войск. Между тем царь персидский Ксеркс направил фермопилы Саглядате. Посмотри, что там делают и лины, и большое ли у них войско. Персидский всадник тихонько подъехал к лагерю Леонида, стоял и смотрел. Вернулся он, удивленный. «Царь, воинов там немного, и ведут себя беззаботно они». Одни заняты гимнастическими упражнениями, другие расчесывают себе волосы. Ксеркс засмеялся. Так они готовятся умирать? Он позвал к себе спартанца Димарата, который был изгнан из Спарты и жил при дворе персидского царя. Объясни мне их поведение. А царь, сказал Димарат, «Уж и прежде ты слышал от меня об этом народе. Ты смеялся надо мной, когда я говорил то, что предвидел. Люди эти пришли сражаться с нами и готовятся к бою. Таков у них обычай, когда предстоит рисковать жизнью, они украшают себе голову. Да будет тебе известно, если ты покоришь этих спартанцев и тех, что находятся в Спарте, то не останется ни одного народа, который решился бы выступить против тебя». Ксеркс пренебрежительно отвернулся. Как могут эти люди, если их так мало сразиться с ним? Персидский царь четыре дня ждал, давая время эллинам убежать. На пятый день Ксерск узнал, что они по-прежнему в фермопилах. Ну, если они вследствие своей наглости и безрассудства все еще ждут сражения, пусть идут медяне. Захватят их живыми и приведут ко мне. Но спартанцы встретили медян боем. Сражение длилось с утра и до вечерней зари. Медиане подступали и снова отходили, много теряя убитыми. Наконец, отступили совсем. Тогда Ксеркс послал к фермопилам отряд бессмерт под командованием Гидарнеса. Бессмертные пошли в бой чуть ли не с улыбкой, что значит для них это горсть людей, засевших у скал. Но оказалось, что и бессмертные ничего не могут сделать. Они не могли двинуть на Элина всю массу войска. Теснина не давала им развернуться. К тому же копья у персов были короче, чем у элинов, а спартанцы сражаться умели лучше, чем персы. хотя бы даже и бессмертные. Ксеркс сидел на холме, на заранее поставленном для него троне, и наблюдал битву. В страхе, в изумлении он не раз вскакивал с трона, словно желая помочь своим. В боях прошло два дня. На третий день персы снова начали сражение. — Их немного, — сказал Ксеркс. — Они... измучены и изранены. У них больше не хватит сил сопротивляться. Он не знал, что Илины разделились на отряды. Отряды эти сражались по очереди и по очереди отдыхали. А еще один отряд послали на гору, чтобы охранять тропинку, по которой может подкрасться враг. Ксеркс гневался, но что делать не знал. И тут, как нередко бывало, к нему на помощь явилось предательство. К царю пришел Малиец Эфиальт. Если ты дашь мне хорошую награду, я помогу тебе, — сказал он. — Я проведу твое войско к фермопилам по тропинке через гору, и тебе больше не придется сражаться с Линами. Ты возьмешь их с тыла. Ксеркс наградил Эфиальта. И в сумерки, когда начинают светиться звезды, а люди зажигают огни, Эфиальт повел персов по тайной тропе. Эту тропу знали только малийцы, которые жили в этих местах. Там, в горном ущелье, течет река Особ. От реки Особ и начинается лесная тропа. Она поднимается на гору, идет по краю горы и сбегает к Лакридскому городу Альпени, первому городу со стороны Малии. Персы в темноте переправились через особ, они подымались на гору всю ночь, справа от них были темные заросшие лесом вершины, Этейские, а с левой стороны – трохинские высоты, шли молча, стараясь не закреметь оружием, не звякнуть копьем. На горах лежала густая тьма, даже звезды не проглядывали сквозь высокие лесные кроны. На рассвете персы вышли на вершину горы. В этом месте как раз стоял спартанский отряд, стороживший тропу. Персы шли молча, но под ногами у них шумела прошлогодняя листва, и этот широкий шум услышали Елины. Они сразу схватили за оружие, и в это время персы появились перед ними. Гидарнес, начальник персидского отряда, в изумлении остановился. Он не ожидал встретить здесь войско и построил свой отряд к бою. С визгом и воем полетели стрелы, элины побежали на самую вершину горы. Но Гидарнес не стал преследовать их, он поспешно повел свое войско вниз туда, где укрепился отряд спартанского царя. Спартанцы уже знали все. Еще ночью явились к ним вестовщики и сказали, что персы обходят гору. На рассвете прибежали воины с горных вершин, которые были посланы... туда Леонидом. А накануне жрец и гадатель Мегистия, после того, как принес жертву и рассмотрел ее, сказал Элином, «На заре нам предстоит смерть». Стали совещаться, что делать. Одни говорили, что надо покинуть лагерь, все равно их смерть будет бесполезна, другие возражали. Они пришли защищать родину, значит, будут ее защищать. Тогда Леонид сказал, «Те, кто хочет уйти, пусть уходят, но сам я не уйду, потому что считаю это постыдным. И если умру здесь за свое отечество, то на мою долю выпадет громкая слава, а слава Спарты приумножится». Еще в те дни, когда персы только что подошли к берегам Элади, Пифия в дельтах предсказала судьбу Леонида. вас, обитатели Спарты Обширной, будет разрушен город большой ваш и славный, мужами Персиды. — Или не будет, но тогда стогны твои лакедемон оплакивать станут, царя вашего смерть из рода Геракла. — Это моя судьба, — думал Леонид. Я тот царь из рода Геракла. Я умру, но... Сохранится Спарта. Взошло солнце. Царь Ксеркс по персидскому обычаю совершил солнцу жертвенное возлияние. И сам повел войско. Леонид отошел от узкой полосы берега, поставив отряд в более широком месте. Тут и произошло сражение. Персы гибли бесчетно. А... Позади стояли начальники и бичами гнали их в бой. Спартанцы дрались со всей отвагой, со всем мужеством, на какое были способны. У них сломались копья, они схватились за мечи, у кого не стало и мечей, дрались в рукопашную. Но враги окружили их со всех сторон и похоронили под черной тучей железных стрел. В той битве погибли Леонид, царь Спартанский, и все его триста воинов легли вместе с ним. У входа Фермопила есть холм. Сюда отступили спартанцы, когда варвары неожиданно явились к ним с Эфиальтом. Здесь был их последний бой. Теперь там стоит каменный лев в честь доблестного воина Леонида, царя Спартанского. На улице шумел дождь. И летели хлопья снега, когда Аристотель рассказывал у очага эти длинные истории о войнах, о бедствиях народных, о подвигах героев Эллады. Он умолк и, задумавшись, взгляделся на огонь. «А что же этот проклятый Эфиальд?» – спросил Александр с пылающим от волнения лицом. «Неужели он остался жить после этого?» «Жить?» «Какая может быть жизнь у предателя?» – сказал Аристотель. Сначала он сбежал в Фессалию, скрываясь от Элинов. Была объявлена цена за его голову. А потом его убил Трохинянин Афенад. Правда, он убил Эфиальта за другое подлое дело, но все равно Спарта наградила Афенада. Поворот жизни Расцветали весны, полыхали летние дни под ливнем солнца. В прохладе и тишине рощи Нимфаона задумчиво проходили нарядные месяцы осени. Отягощенные плодами, шумели зимние дожди, и горные ветры завывали над крышей. Александр привязался к Аристотелю. Он любил его еще не меньше, чем отца. Отцу я обязан тем, что живу. — говорил он. — Аристотелю тем, что живу достойно. Аристотель открыл перед ним огромный мир знаний, мыслей, красоты. Жизнь Александра наполнилась самыми разнообразными интересами и увлечениями. Он стал внимателен ко всему окружающему, к природе, к живым существам. Иногда по ночам ему казалось, что он слышит музыку проходящих в торжественном шествии планет. Аристотель сказал, что Платон слышал эту музыку. Александр научился распознавать лечебные травы и умел применять их при болезнях. Без медицинских познаний человек в то время не мог считаться по-настоящему образованным. Аристотель приучил его к чтению книг, открыл ему высокую красоту трагедий великих писателей Еврипида, Софокла Эсхила. Благодаря ему Александр понял величие эллинских мудрецов, значение их гениальных домыслов, положивших начало всем наукам мира. Аристотель познакомил его с учением многих великих философов-атомистов. Левкипа, Демокрита, который развил учение Левкипа об атомах. Александр не раз задумывался над строками «Демокрита», стараясь понять их до конца. Миров бесчисленное множество, они возникают и гибнут, ничего не возникает из ничего, и ничто не переходит в ничто. И атомы бесчисленны по разнообразию величин и по множеству, носятся же они по Вселенной. Кружась вихри и таким образом рождается все сложное огонь, земля, воздух, вода. Дело в том, что последняя суть соединения некоторых атомов, Атомы носятся, подобные пылинкам, которые бывают видны в полосе света. Материи противополагается пустота. Всякое тело существует, пока стараются соединиться составляющие его атомы. С распадением их тело умирает. Душа, являющаяся двигателем, имеет материальную сущность и умирает вместе с телом. А как же аид? Как же подземное царство мертвых, где бродят их тени? Боги – только измышления самих людей, а если они даже и существуют, то не оказывают никакого влияния на жизнь мира. Значит, там, на Олимпе, никого нет? А разве не боги отвечают в святилищах на вопросы? И разве не потому бушует море, что ударяет трезубцем по воде Посейдон? И разве дорожит земля и... Блещут молнии не потому, что, узявся от гнева дыбом, встают его истинно черные волосы. И разве не вмешивались боги в войну охиян с троянцами?» Высказывание о душе и о боге поразило Александра. Поверил он, что богов нет и что душа умирает вместе с телом, или не поверил. Но если и поверил, то никогда никому не сказал об этом. И сколько счастья доставило ему Илиада! И это счастье ему тоже открыл Аристотель. Теперь, став старше, ему уже исполнилось шестнадцать, и, постигнув, скольким он обязан Аристотелю, Александр уже не подсмеивался потихоньку, как раньше, вместе с мальчишками, над его тонким голосом, над щегольством, над его золотыми цепями и обычаем каждый день умываться теплым оливковым маслом. Но другой его привычки очень мало Отдавать времени сну, потому что жизнь человека и так коротка, а успеть надо много, Александр и сам старался следовать. Аристотель, ложась в постель, брал в руку медный шар, а возле кровати ставил медное блюдо, и когда засыпал слишком крепко, рука его во сне разжималась, и медный шар падал в медное блюдо. Аристотель от звона сразу просыпался и считал, что сна для него достаточно». Александр попробовал делать так же, но это было ему трудно. Так в занятиях, в играх, в тренировках на Палестре прошло три года. На четвертом году жизни в Миезе отец вызвал Александра в Пелу. Филипп без конца воевал, где удачно, где неудачно. Неудачи не останавливали его, не охлаждали его яростный. Характер и стремление захватить чужие земли и осаждать города. Собираясь захватить большой город Византий, стоявший на азиатском берегу Пропантиды, Филипп сказал Александру. «Ты видишь, как я тружусь для нашей отчизны. Все города Южной Фракии уже принадлежат Македонии. Но нам необходимо взять Византий и Перинф, Они стоят в проливах, а проливы — это торговые пути, как ты сам понимаешь. Города эти сильные, мне придется провести там немало времени. А здесь управлять Македонией останешься ты. Александр выпрямился, приподнял голову. «Ты останешься здесь не один. Антипатор поможет тебе. Я могу и один». Не сомневаюсь, но советы опытных людей тебе не помешают. Не пренебрегай ими. У нас много врагов. Покоренные племена могут восстать. Внутри Македонии тоже немало сикофантов и персидских, и афинских. Я справлюсь с ними. И опять я не сомневаюсь. Только не отвергай советов друзей. Я их тоже не отвергаю, особенно советов антипатра. он не предаст и не обманет. «Правителем будешь ты, тебе я доверяю нашу государственную печать, пользуйся ею разумно». Филипп уехал. И Александр больше уже не вернулся в Меезу. Филипп расплатился с Аристотелем за обучение сына щедрой платой. Он восстановил разрушенную им Стагиру, родной город Аристотеля. Освободил из плена всех жителей Стагиры и вернул их домой. Филиппу приходилось трудно. Чтобы подступиться к Византию и Перинфу, надо войти с флотом в Пропантиду, но это Афинская область. По договору с Афинами Филипп не должен сюда вторгаться, и Афинские поселенцы, коринфяне, не пропустят его. Но Филиппу нужно пройти в Пропантиду, и, чтобы не было помехи, он прежде всего напал на Коринф. Коринфяне ничего не могли сделать. Они не могли задержать Филиппа, у них не было сил. Подчинив Коринф, Филипп провел свои длинные корабли в Пропантиду и осадил Перинф. Филип осадил перинф, но взять его не смог. Византий прислал Перинфу помощь. Филипп упорно продолжал осаждать Перинф. И победа его была уже близка. Город изнемогал. Но на помощь городу подоспели наемники персидских сатрапов из Малой Азии. Они привезли в Перинф оружие и припасы. Наемники с боем прорвали македонскую блокаду и вошли в город. Филипп не отходил. И вот раны гулко били по стенам, били неустанно, не переставая, и этот грохот разносился по городу, как удар смерти, который стучится в Перинф. Стены, наконец, были пробиты, и македонские войска ворвались в город. Перинф защищался отчаянно. На улицах были сделаны заграждения. Стрелы, дротики, камни летели из каждого дома, с крыш, с гребня городских стен. Бились на каждой улице, заливая кровью родные пороги. И отбились. Филипп оставил Перинф. Филипп оставил Перинф. И тут же, еле переведя дыхание, бросился на Византий. Он надеялся застать его врасплох. Но... Византий запер перед ним ворота. Филипп осадил город, и за дня в день, из ночи в ночь македонские войска таранили византий, домогаясь сдачи. Но город не сдавался, ему помогали афиняне и жители эллинских островов Хиосцы, Родосцы, Костцы. А в Афинах по-прежнему только еще более гневно гремели против Филиппа обличающие речи оратора Демосфена. Он видел, что мы более всех людей пользуемся хлебом привозным, и потому, желая владеть подвозом хлеба, стал требовать, чтобы византийцы приняли участие в войне против нас. Но те отказались, и он, устроив заграждение перед городом и, подведя осадные сооружения, начал осаду. Стены Византия были крепкие, тараны да никак не могли сокрушить их. Очень сильно заботила Филиппа и казна, которая истощалась столь долгой осадой. Подступала прямая нужда в деньгах. Филипп видел, что скоро ему не на что будет содержать войско. И тогда он пошел на крайность. Он захватил в море сто семьдесят крупных купеческих кораблей и распродал их груз. Так он запасся средствами для дальнейшей войны. Разбойник! Морской разбойник! Филиппа не очень-то расстраивала брань, которой осыпал его Демосфен. Царь лишь посмеивался над его криками, если бы Афины не послушались Демосфена и не ввязались бы в его войну с Византией. Но Афины ввязались в эту войну, они начали помогать Византию, они мешали Филиппу. И Филипп отправил в Афины гневное письмо. Давно прошло то время, когда он так боялся их вражды и так искал их дружбы. Филипп совету и народу афинскому привет. Хотя уже много раз я присылал к вам послов, чтобы обеим сторонам соблюдать присягу и договоры, вы не... придавали этому никакого значения. Вот поэтому я почел нужным направить к вам письмо о тех делах, в которых вижу нарушение своих прав. Филипп перечислил все обиды, причиненные ему афинянами. Он привел длинный ряд тяжелых обвинений в ненависти, несправедливости, предательстве и закончил письмо так. «Я с полным правом буду обороняться против вас», и взяв богов свидетелей разрешу наш спор с вами в афинах негодовали вот как это значит не он ворвался в нашу область и нарушил договор это значит не он а мы нападаем а он только обороняется афиняне в ответ на это письмо объявили филиппу войну и в гневе повалили плиту на которой был написан договор о мире с македонским царем. И война с Афинами, прерванная было филократовым миром, когда было принято решение о том, что каждый должен владеть тем, что он имеет в данное время, загорелась снова. Осада Византия затянулась. Филипп осаду не снял, но чтобы не держать все свое войско в бездействии около Византия, отобрал самых сильных и храбрых воинов и отправился с ними на завоевание соседних городов. Александр в это время стоял во главе Македонского царства и тех войск, которые были оставлены ему для защиты – Македонии.